Восьмое. Лето 1772 год. Королевство Панама. Иоанн I. Панамский. Из своих прошлых знаний, в смысле из прошлой жизни, я знал, что в этом году произойдет первое восстание яицких казаков на юге Урала в Российской империи. Но это восстание подавят Настоящее народное восстание начнется, когда туда прибудет беглый казак. Емельян Пугачев. Я вызвал своего секретаря Дюрана. Пройдоха Робер до сих пор служит у меня личным секретарем, но он верен мне и расторопен. Вот и держу его возле себя. Робер, найди мне майора Рванова, командира второго егерского полка. Они должны находиться в Панаме. Сегодня к вечеру желаю его увидеть. И еще. Напомни мне, что там произошло в Калифорнии на приисках. Сразу загрузил я Робера, как только он появился в моем рабочем кабинете. Робер Дюран вышел в приемную и вскоре вернулся с докладом от командира Национальной гвардии генерал-майора Фридриха Либуса. Я бегло просмотрел доклад, уточняя ситуацию на приисках. Дюран стоял перед моим столом, ожидая приказов. В докладе Фридрих Либус отражал, что на границах калифорнийских приисков началось нездоровое шевеление. За последние месяцы оттуда привезли полторы тысячи захваченных в плен диких старателей, которых определили на каторгу. Генерал-майор выражает обеспокоенность, что возникнет золотая лихорадка в Новой Мексике и в соседних штатах Америки. Тогда будет сдерживать всех желающих трудно. Понятно. Сами принять решение опасаются, вот и спихивают с больной головы на здоровую, то есть на мою. «Робер, к вечеру вызови мне командира третьего егерского полка капитана Третьяка. Дай задание вестовому, чтобы вызвали генерал-майора Либуса ко мне через час. Пожалуй, вызови ко мне полковника Порубу в том числе». «Далее. Напомни, что там с документами по прииску в Калифорнии?» «Ваше Величество, документально Калифорния относится к Новой Мексике, а это юрисдикция Испании». У азиато-африканской компании привилегия на разработку месторождений во всех колониях, принадлежащих испанскому королю. Так что мы в своем праве. Тем более власти Новой Мексики совсем не занимаются Калифорнией «Право на земли – простая формальность», – ответил без запинки Робер. «У Робера удивительная феноменальная память. Он помнит все мои дела без исключения». Знает, где лежат новые документы и соображает быстро. А я его до сих пор никак не отмечал. Дать ему титул, что ли? Например, титул барона. Пусть француз порадуется, заодно женить его на ком-нибудь. Подумаю на досуге об этом. Прекрасно. Граф фон Нерот в столице? Так точно, ваше сиятельство. Неделю назад прибыл из Европы. Тут же ответил Дюран. «Пусть подготовит письменное заявление властям Новой Мексики о том, что мы разрабатываем прииски на законных основаниях. Принимаем и будем принимать самые жесткие меры по защите своих прав. Ступай! Жду командиров полков и командира национальной гвардии», – дал распоряжение секретарю. «Сам же решил прогуляться по парку». В парке я обнаружил умиляющую картину. В большой беседке расположилась королева Мария из десяток ее фрейлин. Щебечут, как птички в лесу. Причиной их возбужденного состояния является наследник Панамского престола принц Александр. Сейчас он на руках у Марии. Тут же находятся кормилица и несколько слуг. Я огляделся. Недалеко стоят возле деревьев десяток иракезов Это охрана королевы и наследника. Логан не доверяет гвардейцам, потому выставил своих. Он, кстати, идет позади меня шагах в двадцати, с ним пятерка молодых иракезов. Индейцы одеты в военные мундиры. От внешнего вида краснокожих их отличают только косы. Никак не соглашаются обрезать волосы. Мария, увидев меня, сразу двинулась мне навстречу, продолжая удерживать на руках младенца. Лицо королевы так и светится от счастья, ваше величество. «Вы только посмотрите на нашего наследника! Настоящий победитель и красавец!» – восхищается в очередной раз Мария. «Величает меня Мария при слугах или посторонних по титулу. Изредка по имени-отчеству». Малыш, увидев меня, протянул ко мне свои ручки. Я взял наследника на руки. Алекс счастливо улыбается. «Ну, прямо идиллия, никак иначе! Счастливая панамская семья!» «Были бы в будущем, можно было бы снимать рекламный ролик. Александру уже полгода, малыш растет спокойным, скандалит только, когда есть хочет. Но зато как скандалит, орет во всю силу своих легких». Я покачал малыша на руках, пока не подошла кормилица. «Женщина лет 35». «Ваше Величество, у наследника время кормления. Позвольте я его заберу, пока он не поднял крик на всю округу», вежливо попросила служанка. «Я спорить не стал», – отдал ребенка кормилице. Она сразу направилась во дворец. Там наследника покормят и уложат спать. «Милый, меня твои индейцы пугают. У них такие свирепые рожи, что даже фрейлины вздрагивают!» Негромко заговорила Мария. Причем говорила на русском языке, хоть и с акцентом. «Охрана необходима, а лучший ирокезов никто не защитит». «Что касается иракезов то твои фрейлины постепенно привыкнут». «Охрана тебя и наследника не обсуждается», – ответил я, стараясь не обидеть Марию. Мы некоторое время прогулялись по парку, болтая о пустяках. В основном говорила Мария, я больше слушал. Меня бы заговорили окончательно, но появился Роберт Дюран. Я извинился и пошел ко дворцу. Там меня ожидал Фридрих Либус. Генерал-майор почтительно поклонился, как того требовал этикет. Я ответил кивком головы. Фридрих, кто у тебя сейчас на приисках в Калифорнии? Полк быстрого реагирования, Ваше Величество. Планирую добавить в усиление три полка национальной гвардии. Правильно. Полк ПБР запусти на чистку окрестностей. Отправлю к тебе туда третий егерский полк. Пусть прошерстят леса на предмет непонятных формирований. Заодно прогуляются к побережью. Там вроде русские появиться должны или уже появились. «Нам гости на приисках не нужны. Возьми подличный контроль». «Ваше Величество, все исполню в лучшем виде. Разрешите обратиться с просьбой?» «Говори», – удивился я, так как генерал редко обращался ко мне в устной форме. «За последнее время в учебные лагеря поступили 20 тысяч военных из бывшей Новой Гранады и 25 тысяч добровольцев из Европы. Все рекруты заканчивают курс обучения». «Я бы хотел набрать еще один корпус в Национальную гвардию. Еще лучше, если будет разрешение на формирование двух корпусов». «Куда тебе столько военных? Собрался воевать с кем-то?» «Хочу провести замену в дальних гарнизонах личного состава. Выезжал на проверку, мое мнение неудовлетворительное. Снятых военных из гарнизонов отправлю в тренировочный лагерь, а кого-то вообще в отставку». Пусть занимаются хозяйством на гражданке, раз не хотят служить как положено. Узнаю прусского вояку. Не зря говорят про немцев, что они любят порядок и дисциплину. Не возражаю. Набирай два корпуса. Возможно, скоро нам придется немного повоевать, Ваше Величество. Иногда меня пугает Ваша интуиция. Что-то намечается? Если не секрет, то где? Сразу насторожился Либус. Года четыре назад в Бостоне было столкновение между королевскими войсками и колонистами. Это говорит о том, что американцы развяжут войну за независимость. Пока там затишье, но это ненадолго. Мы должны быть готовы к таким событиям. Нам следует обзавестись агентурной сетью. Ты, Фридрих, достаточно пожил в Агайо, чтобы понять настроение людей. Будет война. «Мы обязательно там примем участие, но в качестве наемной силы. А вот на какой стороне будем воевать, посмотрим позже. А пока зачищайте территорию Калифорнии от приисков километров на сто, а то, может, и на двести», – выдал я распоряжение. Генерал Либус кивнул, давая понять, что он понял приказ. Развернувшись четко по военному, он двинулся на выход из дворца. Я же отправился в тренировочный зал, который расположен в другом здании дворцового ансамбля. После тренировки – обед в обществе супруги. Разговоры разговаривала в основном Мария, рассказывая о своих родственниках в Испании. Я только кивал головой и подкидывал очередной наводящий вопрос. После обеда, поцеловав супругу, отправился на монетный двор, потом в хранилище банка. Время до вечера пролетело незаметно. Вернулся во дворец. Вызванные офицеры уже меня дожидались в парке. В одной из беседок трое бывших казаков попивали молодое вино, принесенное из погреба, так как оно было прохладным. Здесь вообще считается употреблять вино нормой жизни. Здесь же был Роберт Дюран. Видимо, это он угостил недавно пришедших молодым вином. На улице жарко, а прохладное молодое вино здорово утоляет жажду. Увидев меня в сопровождении Логана, казаки и секретарь поклонились, выказывая почтение. Тут же поставили бокалы на стол, вытянувшись в струнку. Я подошел к беседке, но садиться не стал. «Робер, ты займись своими обязанностями», — велел секретарю. Он тут же покинул беседку, направляясь во дворец. С полминуты я рассматривал офицеров. Они стояли, не шелохнувшись. «Мне порой кажется, что я до сих пор не привык к разнице в положениях». Порой веду себя совсем не как король. А вот мои подданные быстрее приняли ту мысль, что между нами пропасть, в смысле положения в обществе между нами. Ваши егерские полки сформированы из казаков Поволжья и Урала. Сейчас там назревают события мятежа. Из личного состава ваших полков мне требуется набрать добровольцев. А для этого я должен знать. Кого вы можете выделить, наиболее успевших освоить воинскую науку, чтобы выполнить роль инструкторов? А также те, кому можно довериться. Я посмотрел на каждого офицера, задерживая свой взгляд на несколько секунд. Но поруба, третьяк и рваный молчали, ожидая от меня приказа или поручения. Найдется такой человек или даже группа, чтобы уже приобрели нужный опыт? Сразу скажу, что свою кандидатуру не предлагать. Теперь я вопросительно посмотрел на своих офицеров, ожидая ответа. «В моем полку точно таких подберем. Тем более, что они все родом из тех краев. Сколько бойцов потребуется в отряд, который надо заслать в те места?» Первым заговорил Степан Поруба. «Согласен. У Степана Тимофеевича бойцы более опытные», подтвердил командир второго егерского полка майор Тимофей Рванов. Будучи казаком, Тимофей имел прозвище Рваный из-за кривого шрама на лице. «Но у меня армия, и прозвище неуместны». Назвать свою родовую фамилию Тимофей не захотел. Я спорить не стал, но объявил ему, что с момента службы офицером он имеет фамилию Рванов. В знак согласия Тредьяк тоже кивнул головой, подтверждая слова Порубы. «У меня командиром первой роты капитан Богдан Копыта. Вполне потянет такую задачу. Сколько ему дать людей, готовых добровольцами пойти?» – высказал Поруба. Пару взводов хватит, но чтобы не забирать всех из первого егерского, наберем из трех полков. Задача будет стоять такая. Выезжают в Россию к яицким казакам. Предложат свои услуги по обучению и тренировкам в войне, если таковая потребуется. Сколько они там будут находиться, я не готов сказать. Может год, может два. Если услуги наши не нужны, то отряд спокойно возвращается назад. «Ни в коем случае не пытаться помешать или предотвратить сам факт бунта!» Подробности получит капитан Копыта. «Полковник Поруба, пришлите его ко мне завтра, сразу после завтрака!» Отдал я распоряжение. Командиры егерских полков покинули дворец. А я отправился на ужин. Вечер я собирался провести в кругу семьи. Утром после завтрака я засел в рабочем кабинете. «Сегодня появится капитан Богдан Копыта!» Я хотел лично с ним переговорить о его будущей командировке. А пока я собирался поразмышлять над вопросом, а надо ли мне вообще вмешиваться в Пугачевское восстание. Но меня прервал стук в дверь. Появилась голова моего секретаря в приоткрытую дверь. «Заходи, чего у тебя там?» – разрешил я войти Дюрану. «Доклад от геолога Прозорова. Наместника виза уже стоит», – ответил Дюран. Робер вошел и положил на мой стол... Лист бумаги с отчетом. Я махнул рукой, отпуская его. Как только он дошел до дверей, напомнил ему о моем утреннем кофе. Исключительно на молоке. Взяв отчет в руки, вчитался в текст. Что у нас здесь? Ага, керамические глины. Найдено несколько залежей. Две семьи гончаров, что прибыли колонистами из Франции, уже расположились в горах Коста-Рики. Даже мастерскую запустили и поставили печь обжига. Работают наши агенты, перехватывают нужных колонистов за вознаграждение. Что там еще? Прозоров приступил к розыску золотого месторождения. В моей прошлой жизни, в будущем, я знал о таком месторождении, точнее слышал. Месторождение Бельявиста, близ столицы Коста-Рики, около Сан-Хосе. Сейчас пока нет такого названия города. Там поселок Лабока-дель-Монте, который организовали контрабандисты. Контрабандистов оттуда убрали на побережье. В поселке селятся крестьяне из России, которых мне отправляет Екатерина по договору после мирного соглашения. Русские крестьяне будут выращивать зерновые культуры. Зачем мне еще одно месторождение? Я не собирался разрабатывать там что-то по-серьезному сейчас. Вот экспедиция обнаружит, а я заморожу, чтобы в нужный момент начать разработки». Пока в мире толком все не устаканилось, надо успевать собирать ископаемые в других местах. С довольным видом отложил отчет и задумался о Пугачевском восстании. Вмешиваться надо ювелирно, чтобы не поссориться с Россией по уровню дипломатии. Для себя следует понять, мне это зачем? А причина имелась. В той прошлой жизни, когда я занимался наукой, откровенно считал, что восстание под предводительством Гемельяна Пугачева сыграло роль в том, что все рабочие уральских заводов были переведены в категорию вольных людей. Произошло разделение на более мелкие территории губерний. Власти Российской империи стали задумываться о том, что крепостничество тормозит развитие страны. В частности, об этом задумалась сама Екатерина, но так и не решилась отменить крепостное право. Однако Екатерина II все же пошла на дополнительные уступки яицким казакам. А вот жизнь крестьян не изменилась. Будь во главе восстания более грамотные люди, можно было бы попробовать заявить одно из требований об улучшении жизни крестьян. Снова возникает вопрос. Мне это зачем? Все просто. Как ни крути, но я русский. Если есть возможность как-то повлиять на жизнь людей в России, то почему бы не сделать это? Для меня это больших трудов не составляет. Ко мне с Поволжья и Урала сбежало не менее трех с половиной тысяч казаков. Может, там и восстание поднимать некому. Но я желаю убедиться в этом. От размышлений вновь оторвал стук в дверь. Заглянул Робер и доложил, что прибыл капитан Богдан Копыта. Я дал разрешение запустить его в свой кабинет. Капитан вошел, доложился по уставу и замер по стойке смирно. По старой привычке хотел предложить капитану присесть, но вовремя опомнился. Теперь я король, а сидеть в присутствии короля разрешается не всем, уж точно не капитану. Хоть я и продвинутый король, но совсем разрушать правила не стоит. Капитан, командир полка ввел вас в курс дела? Так точно, ваше величество, но только в общих чертах. По моему разумению, двигать отряду лучше через Персию. С Персами у нас торговые отношения. Получите подорожную и спокойно пересечете территорию. Далее через Каспий кустью реки Волги. Там сможете нанять речные суда и подняться до нужных мест. Лошадей советую купить по прибытию к поселениям казаков. Переодевайтесь в казачью одежду, чтобы не вызывать лишних подозрений. Уже известно, кого подобрали в отряд? Прошу прощения, Ваше Величество. Но чем больше народу, тем хуже в перемещениях. В отряд отбирают из казаков, которые родом из тех мест. Так что будет достаточно одного взвода. Хорошо, не буду возражать. Задача. Выйти на связь с раскольниками. Понять, когда назревает вооруженный бунт. Яицким казакам один раз прищемили хвост, но не думаю, что они успокоились. Имя для ориентира. Емельян Пугачев. Пугачев. Возможно, что именно этот человек возглавит новый бунт. Нам его ликвидировать? Нет. Вы должны научить казаков и, возможно, простых крестьян воевать. Сами в боевых действиях не участвуете. Только инструктируете и наблюдаете. Таков мой приказ. Если не будет никакого мятежа, тогда что нам делать? Ждете от полугода до года. Потом возвращаетесь обратно. Никто не должен знать, что вы из Панамы. «Не хочу, чтобы Екатерина II узнала об этом. Не стоит портить наши отношения». «Все исполним в лучшем виде, Ваше Величество», – козырнул капитан, и я его отпустил. За неделю отряд в количестве взвода под командованием капитана Богдана Копыта выехал в Порто-Бело, а мне оставалось только ждать новостей.